Глава третья. Проснулись еще затемно, чтобы успеть собраться и прибыть к открытию рынка. Васил предлагал подождать его у Беллы, но я, несмотря на желание не вылезать из скорлупы, все же решила пойти. Через пару дней мы с Василом пойдем каждой своей дорогой, а значит, нужно иметь хотя бы минимальные представления о новой жизни. Воспоминания о Малии слишком скудны. Детство в деревне, одна единственная поездка в город на ярмарку, и то в нежном возрасте. Потом в шестнадцать служба в графском замке. Города девушка совсем не помнила, только выступления циркачей, и то смазано. Еще одним ярким воспоминанием был большой пряник в форме лошадки. Скудно и неинформативно. А мне жизненно необходимо хорошо разбираться в ценах, научиться торговаться. Спустя пару часов мы попрощались с Белой и вышли из ее дома. Мы шли молча, огибая людей и торопясь скорее закончить все дела. Нам предстояло закупиться провиантом, потому что больше негде будет купить еды, а ночевать и вовсе придется в телеге. В город, по словам Васила, мы въедем лишь под конец завтрашнего дня. Несмотря на то, что мы вышли довольно рано, а рынок только начал просыпаться, было довольно много людей. «В малинках так много жителей?» – удивленно спросила, рассматривая импровизированные столы, на которые торговцы выкладывали товары. «Сама деревня раза в три больше моей, но здесь же не только жители, но и те, кто заезжает по пути, чтобы обновить запасы. В любую сторону отсюда, до ближайшего поселения, где можно остановиться, пара дней езды». «На чем и зарабатывают местные?» – усмехнулась я. «Удобно и доходно». «Твоя правда», — согласился Васил. «Только вот торгуют в основном походными принадлежностями. Едой, кое-какой одеждой. А вот за мебелью или оружием едут в Лирх или дальше. Чем ближе к столице, тем дешевле можно купить хорошую вещь». «А почему так?» — удивилась я. «Ведь в крупном городе всегда золото больше, а значит и возможность расплатиться за товары выше». «Потому что конкуренция», – пожал плечами Васил. «Между тем, услуги и жилье стоят в и дороже. Как бы тебе объяснить на примере? Ну вот смотри, вчера увидел вывеску о продаже дома. За десять золотых можно купить неплохой дом в центре деревни. За такую же стоимость ты купишь в столице маленькую коморку с видом на городскую стену. Или, например, одежда». «Можно купить готовый костюм для верховой езды примерно за пару серебряных. Но вот пошить такой на заказ будет стоить уже один золотой». «Неплохо», — усмехнулась я, прикинув в уме, сколько серебряных придется отвалить за костюм. «Здесь один золотой был равен десяти серебряным монетам. Соответственно, десять медяшек означали один серебряный». Я не лезла, пока Васил покупал все, что нам понадобится в дороге. Торговцы косились на меня, но во силу ничего не говорили, смиренно продавая товар. Правда, некоторые отказывались торговаться. Я поняла, что мое положение слишком шаткое. Жить мне будет сложно. Да, на те монеты, что есть у меня, я вполне могу купить небольшое жилье. Но все равно придется устраиваться на работу, на что-то жить. Итан, как работать с младенцем? И так с устройством могут возникнуть проблемы, а с ребенком и подавно. Кому нужна та же уборщица, которая будет каждые два часа бегать кормить младенца? «Васил, скажите, а как люди узнают, что я не замужем?» — решилась я. «Ты не знаешь?» — удивился мужчина. «Обычно это знают даже малыши, с детства видя разницу. Но если ты не знаешь, почему бы и не объяснить?» Смотри на женщину в синем платье, на область шеи и немного на горле. Я растерянно посмотрела на нее, потом на торговку. Ничего, абсолютно чистая кожа. Не вижу, растерянно пробормотала я: Ничего не вижу. Васила кинул меня странным взглядом, молча кивнул и двинулся дальше. Вы мне ответите, почему я не вижу? продолжила допытываться. «Ладно, допустим, я какая-то бракованная. Но разве нельзя никак нарисовать метку или, наоборот, стереть? Какой-то выход должен быть». «Вот доберемся до Лирха, там и будешь искать выходы». Грубовато отозвался мужчина, направляясь к конюшне. «Жди здесь». Я растерянно осталась стоять у входа в конюшню, не понимая, что произошло. Резкая смена настроения Васила встревожила. «Может...» Может, я какая-то проклятая, поэтому не вижу эти самые знаки, но там ведь и правда ничего нет. Я села на корточки и прислонилась спиной к стене конюшни, корзину сытаном поставила на колени, поглаживая спящего малыша по щечкам. Какие же люди здесь глупые! Какая разница, почему родился малыш, будь то несдержанность влюбленных или другие причины. Ребенок это всегда чудо, доверчивый малыш с безусловной любовью. Я улыбнулась, осознав, что все же рада присутствию Итона в моей жизни. «Да, мне будет очень сложно, мне будет невыносимо, но зато хоть одно существо в этом мире будет меня любить просто за то, что я есть. Мне не придется постоянно доказывать сыну, что я чего-то стою. В этом и есть прелесть безусловной любви, которую не могут дать отношения между мужчиной и женщиной. А с нам мы справимся, иначе и быть не может». Васил вывел лошадь минут через пятнадцать, подвел к навесу, где стояли телеги, и принялся запрягать в югу. Я решила пока не отвлекать. Для разговора у нас будет время на привале, а потом и на ночевке. Изводить себя мыслями, что я где-то очень сильно налажала, я просто не могу. Вокруг меня и так слишком высокая концентрация злобы и агрессии, чтобы накручивать себя еще больше. Васил запрыгнул на свою скамеечку и мотнул головой. «Садись». Недолго думая, я залезла в телегу и удобно примостилась между мешками, заняв положение полулёжа. Итана вытащила из корзины и положила себе на грудь, чтобы малыш был ближе ко мне и крепче спал. «По идее, он уже должен скоро проснуться на кормление. Вчера перед сном я его искупала и сменила пеленки. Эх, сюда бы сейчас ассортимент детских магазинов. Чепчики, царапки, ползунки, бодики. Дарить стильную детскую одежду стало модно. Ведь фирменная вещь с симпатичным принтом смотрится намного лучше, но и цены порой кусаются. Даже я несколько раз шила на заказ комплекты в подарок. И молодые родители, получив праздничную коробку с красивыми комбинезонами и смешной шапочкой, были в восторге. Об этом я узнала примерно через неделю, когда пришел радостный клиент с коробкой конфет. Интересно, мне было бы легче на земле в роли матери-одиночки? Даже с условием, что мне приходилось выплачивать огромный долг, было бы намного проще. Итан – спокойный малыш. Он бы тихонечко спал в коляске, пока я подшиваю очередные брюки. А уж в одежде малыш тем более не нуждался бы. Интересно, а здесь вообще популярна одежда для грудничков? По идее, у кого есть средства, те могут купить чудо пеленку А у кого нет монет, те не станут последние копейки на наряды отдавать. А вот я, пожалуй, разорюсь немного. Куплю набор игл и ниток. Или... Я вывернула наизнанку подол платья и усмехнулась. Машинки здесь определенно есть. Накладной шов явно не вручную сделан. «Значит, мне стоит купить швейную машину?» «Если смогу, конечно». «А там и Итану нашью одежды. И себе». «Главное, чтобы было чем заплатить за ткань и нитки». Так за раздумьями пролетела половина дня. Я аж вздрогнула, когда вьюга всхрапнула и тоненько заржала, останавливаясь. «Привал. Перекусим быстро и поедем. Нормально поедим уже ночью». Буркнул Васил, спрыгивая на землю и стягивая с телеги мешок с зерном и пару ведер. «Достань из сумок вяленое мясо и воду!» Я безропотно выполнила указания, лишь немного скорректировав. Просто жевать мясо с хлебом не так вкусно, так что я решила сделать пару бутербродов. Походным ножом я разрезала большую булку сначала пополам, а потом каждый кусочек вдоль. Внутрь положила мясо, несколько слайсов из свежих огурцов и помидоров, а уже на них уложила сыр. Жаль, нет никаких соусов, да и подогреть не получится, времени разжигать костер у нас нет. Передав подошедшему Василу его порцию и крынку с водой, замерла, ожидая реакции. Мужчина нахмурился, пожевал губу, но бутерброд все же взял. Только вот откусывал несколько неуверенно. «Да что произошло?» – не выдержала я. «Почему вы перестали со мной разговаривать, будто я вас чем-то обидела?» «А ты не догадываешься?» – зло спросил Васил. «Или для тебя это нормально?» «Вы можете спокойно объяснить, что случилось?» – тихо попросила я. «Просто объясните, пожалуйста, я не хотела вас обидеть, честно». «Честно? Ты говоришь о честности, а сама лгала мне?» и сама же и прокололась, не увидев знака на той падшей. Хрипло-рассмеявшись, язвительно ответил Васил, но закончил речь с горечью. «Я был добр к тебе, а ты мне солгала». «Я действительно не понимаю, почему не вижу знаков», начиная злиться, процедила я. «Да, у меня есть свои тайны, но я не врала ни разу, просто кое-что утаила». «Утаила, что имеешь проклятый дар?» Усмехнулся Васил, недоверчиво глядя на меня. «Или хочешь сказать, что не знала о такой крохотной особенности?» «Я действительно не знала», – прошептала я, отшатнувшись. «Не могла не знать», – нахмурился мужчина. «Ну-ка, рассказывай мне все и смотри без тайн, а то не посмотрю, что не дочь моя, хотя такая же непутевая. Выдеру прутом, сидеть не сможешь». «Это будет очень странный рассказ». Медленно заговорила я, гадая, а стоит ли. Может, проще сейчас же уйти, унося секрет попадания с собой? Но в одном Васил прав. Он действительно слишком добр к той, от которой все отвернулись. Помогает, кормит, поет. Тогда почему я боюсь довериться? «Говори уже!» — фыркнул Васил. «Не люблю я вас, проклятых! Ой, как не люблю!» «Но раз так, тогда слушайте!» «Не обманываешь меня?» — с подозрением спросил Васил. «Разве такое можно выдумать?» — тихо спросила я, отворачиваясь. Сочтет сумасшедший, даже не обижусь. Невозможно в такое поверить, просто невозможно. Я бы не поверила, а доказательств нет, лишь только слова. Максимум могу нарисовать что-то из своего мира или, ну, сшить могу». «Твоя правда, выдумать нельзя». Я тебе верю, Амалия, но помочь никак не смогу. Помочь? Я посмотрела на Васила. Чем тут можно помочь? Васил не ответил, задумался на несколько минут. Потом молча закинул пустые ведра в телегу и кивнул мне. Поехали, по дороге объясню. Пожав плечами, я проверила Итана и села на скамеечку. Васил тронул поводья и свистнул, пуская кобылу вскачь. О таких, как ты, я слышал из легенд и сказок», – начал Васил. «Таких, как я? В смысле, проклятых?» – перебила я мужчину. «Тише, не перебивай», – шикнул Васил и продолжил. «Таких, чья душа пришла в этот мир и заняла место умершего. Сам никогда не встречал, да и на самом деле думал, что это лишь сказки. Говорили, что такие люди были часто магически одарены, но в какой-то одной сфере». И как-то интуитивно, что ли, они начинали магичить. «Значит, во мне есть магия?» – тихо спросила я. «Не знаю, это же всего лишь сказки». Васил поморщился. «А почему ты не любишь магов? И кто такие проклятые?» Вопросов было море. «Я же уже говорил, почему не люблю их», – фыркнул мужчина. «А проклятые, о них тоже слагали легенды». Но если прибывшие из других миров были как сказка, то проклятые действительно существуют. Но раз ты не знаешь о метках, то нужно тебе рассказать с самого начала. Когда-то очень давно был только один остров, и людей на нем было очень мало. Все люди, населяющие его, были знакомы друг с другом. Дружили, строили дома, заводили семьи. Естественно, о блуде никто и подумать не мог ведь все вокруг друг другу слишком близки. Но однажды к берегу пристал корабль с одним единственным человеком на борту. Естественно, это вызвало интерес у остальных. Они приглашали этого человека к себе домой, считая это благом и удачей. А потом одна из женщин, пока муж ловил рыбу, пришла к путнику на корабль. Ей было интересно послушать про моря и другие острова. Разговор закончился соблазнением этой женщины. И вроде бы ничего такого не произошло. Но на следующий день, когда вернулся муж этой женщины, то раскрылся обман. Как оказалось, она не рассказала путешественнику о замужестве и обязательствах. Путешественник до этого вел себя как обычный человек. Но, разозлившись, явил островитянам силу. Целую неделю шли непрерывные ливни, а затем неделю была засуха. Поняв, что дальше может быть хуже, островитяне схватили ту женщину и потащили к кораблю. Мол, делай с ней что угодно, только прекрати все это. Женщина готова была погибнуть от рук божества, ведь именно за него приняли путешественника. Но он лишь рассмеялся, сказав, что это глупое наказание. А вот то, что придумал он, является действительно уникальным. Тогда же и расцвела черная вязь на теле той изменницы. Путешественник сказал, что эта вязь будет на каждой, кто посмеет осрамить себя связью вне брака или же в браке, но не с супругом. А все остальные эту вязь видеть будут. Но тут он увидел в толпе, что тащила женщину ее мужа. Еще пуще разозлился он, сказал, что тот мужчина, что не только не уберёг женщину от соблазна, но и не защитил, будет тоже наказан. Он не будет видеть вязь, которую видят все, тем самым опозорит себя, заводя разговоры с изменниками. Потом ученые долго спорили, что является сказанного правдой. Был ли этот путешественник божеством или просто хорошим магом? Но с тех самых пор... Связь вне брака у девушек сопровождается вот такой вязью: а те, кто увлечен в предательстве, не видят меток. Но почему проклятыми могут быть и мужчины, и женщины, а вязь получили только женщины? возмущенно спросила я. Никто не знает, пожал плечами Васил. А еще есть одна особенность: на магах эта метка не проявляется. Именно поэтому магички могут позволить себе намного больше, чем обычная женщина. ⁇ Что-то в этом есть, ⁇ усмехнулась я. Мужчина всегда знает, верна ли ему жена. А жених знает, что невеста не тронута. Но в моем случае слишком жестоко. Жестоко ⁇ это то, что люди до сих пор считают важным отсутствие вязи», — С улыбкой сообщил Васил. Никто не давал права обществу намеренно оскорблять женщин за этот знак. Тем более, если девушка не замужем. «Наверное, люди везде одинаковые», — тихо произнесла я. «Унизить слабого — это пожалуйста, а сильного бояться. Магов не осуждают за распутный образ жизни, потому что страшно. А вдруг в мышь превратит?» «Верно», — с улыбкой кивнул Васил. «Вы разозлились, потому что думали, что я кого-то предала?» — спросила я, серьезно, глядя на мужчину. «За обман», — отозвался Васил минуту спустя. «Я не прощаю обмана. Никому». «И меня не простите?» «Знаешь, я бы на твоем месте тоже не рассказал». После недолгого молчания Васил заговорил. «Это страшная тайна. Никто не знает, как на нее отреагируют остальные». «А вдруг посчитают ведьмы и сожгут?» Невесело усмехнулась. В твоем мире жгли ведьм. Зачем? удивился Васил. Зачем в вашем мире проклятые и клейменные? С сарказмом поинтересовалась я. Туше! рассмеялся Васил. Мы ехали до самого заката, и только когда солнце скрылось за горизонтом, но все еще не наступили сумерки, мы съехали с дороги и остановились на небольшой полянке. Я схожу за водой и хворостом, а ты пока накорми в югу. Дал указание Васил и, схватив пустое ведро, ушел вглубь леса. Я раскрыла мешок, насыпала зерна и погладила лошадь по длинной гриве, думая о том, что пропала бы, если бы шла одна. Это на не беру в расчет. Вряд ли малыш может показать мне ручей или помочь развести огонь с помощью огнева. Я же даже с помощью спичек и газеты не факт, что справлюсь. В те немногие разы, когда меня приглашали на природу друзья, я обычно занималась готовкой, а сбором веток и разведением костра занимались мужчины. Впрочем, ничего не изменилось. Только мир. Интересно, у меня есть магия? И если есть, то какая? Хотя, если бы была магия, не было бы тату. Значит, я не та особенная из сказок и легенд. Что же... «Не была крутой, не стоит и начинать. И так справлюсь». Вьюга доела и теперь мотала мордой. «Сейчас, потерпи, будет тебе вода». Погладив бархатный нос, я убрала ведро на место и открыла сумку с едой. Итан еще спит, так что успею все подготовить. «Надеюсь, Васил успеет развести костер до того, как полностью стемнеет». Васил вернулся, когда я заканчивала нарезать овощи, которые мы купили на рынке. Я не стала заморачиваться и готовить что-то особое. Тушеное мясо с помидорами, картошкой и перцем – самое то. Да и готовить несложно. Стоит только залить всё это водой и поставить на огонь. Просто почаще мешать и подольше варить. Поляну осветил огонь. Я подвесила котелок над разгорающимся костром и присела прямо на сырую землю. Васил, напоив лошадь, расположился рядом. «А в том городе, куда мы едем, сложно с работой?» — спросила, наблюдая за языками пламени. «В Лирхе-то побольше, чем в Малинках. Работы всем хватает. Только как ты работать-то будешь с мальцом?» Я пожала плечами. «Откуда я знаю, как? Как-нибудь, будто выбор есть. Уж не буду сидеть на попе ровно, умирая от голода». «А жилье купить за сколько можно?» Задала следующий вопрос. «Смотря где ты хочешь, можно поближе к центру, в респектабельном районе купить, но придется заплатить от 15 и выше, смотря какая квартира. Подальше от центра можно за те же деньги купить дом или за 80 монет квартиру». Я мысленно прикинула, что денег мне должно хватить надолго, даже с учетом покупки квартиры или домика, Там можно будет выращивать свои овощи, хотя если они не слишком дорогие, то, может, проще сэкономить. Сколько вопросов. Вот бы еще знать на них ответы. Но для этого надо хотя бы добраться до города. А еще я переживала, что меня попросту не пустят переночевать даже в самую захудалую гостиницу. Как мне тогда найти и приобрести жилье? А если соседи будут против такой жительницы, тогда что делать? Уезжать и искать другое место? Но я вижу расстояние между населенными пунктами. С малышом я просто не доберусь в одиночку. Да я даже с лошадью не справлюсь, а в попутчице меня вряд ли кто-то возьмет. Тяжело быть изгоем, тем более, когда не сделала ничего плохого. Лишь пострадала от рук безнаказанной сволочи. Спустя минут сорок я наколола на нож кусочек мяса и попробовала. Приготовилась отлично. Сбегав за тарелками, я разложила наш ужин и поставила чистую воду на чай греться. Только вот поесть не успела. Сын решил, что я могу немного потерпеть. Сиди, тихо сказал Васил, и сам подошел к корзине с малышом. Я пока подержу его, а ты ешь спокойно. Я благодарно кивнула и принялась за ужин, стараясь не обжечься. Краем глаза я наблюдала, как Васил бережно качает притихшего Итана. Зря он так с дочерью, видно же, как он любит детей. Вон что-то тихо бормочет, улыбается. Сколько же он времени потерял, пока обижался? А сколько еще потеряет, если не послушает меня и не помирится с дочкой? Ополоснув пустую миску и ложку, я убрала их в сумку и взяла Итана на руки. Пока Васил будет ужинать, я смогу покормить малыша. Жаль, что искупать сына не могу. Да и полежать без одежды ему тоже никак. Ничего. Надеюсь, с жильем проблем не будет, и у меня получится устроиться нормально. А потом займусь поиском работы. К сожалению, я даже представить не могла, куда можно устроиться с малышом. Может, просто купить домик на краю города, задешево и посидеть дома, пока Итан не подрастет. Амалия зарабатывала две-три серебрушки в месяц, но практически не тратилась на еду. Я чуть не подпрыгнула, вспомнив, что она копила. Амалия откладывала серебрушку в месяц, хотела купить дом и заняться фермерством. Потом, когда накопит достаточную сумму. Только потом случился молодой граф, а следом роды со стремительным исходом. А ведь все ее вещи сложили в сумку, в том числе и кошель с монетами. Только вот сколько там я не помнила. Одной рукой придерживая Итана, второй я полезла в сумку. И правда, на дне лежал кошель. Только вот помимо монет было что-то еще. Развязать тесемку одной рукой оказалось невозможно. Пришлось помочь себе зубами. Внутри мешочка лежало кольцо. Интересная находка. Не помню, чтобы у Амалии оно было. Сперла, А я не помню. Кольцо тяжелое, золотое, с большим красным камнем. Явно не могло оно принадлежать простой служанке. Подарок? Тоже сомневаюсь. Такие кольца дарят любимым, а любимого у Амалии не было. Я не стала примерять кольцо. Закинула его обратно в кошель, а его уже запихнула на дно сумки. Если что, сдам его куда-нибудь в ломбард или продам на рынке хотя бы. Покормив Итана, я немного поиграла с ним, щекоча животик и пухленькие щечки. Чаю мне не хотелось, да и выходить к костру тоже. У баюков малыша, уставшего от моего внимания, я накрылась детским одеяльцем и уснула, прижимая к себе корзинку с сыном.